Глава третья. Или почему лучшая ложь? Это правда. Так значит, после перехода на второй этаж запись видео прервалась по причине высокой напряженности поля веры? Не скрывая подозрения, уточнила мисс Спектр. Про дроны и технику это логично. Они дальше лестницы так и не поднялись. Но, насколько мне известно, новые версии наручей способны выдерживать внешнюю напряженность до пяти семи сотен РВ а порой и больше, а тут на несколько порядков меньший показатель. Мы с артефактором переглянулись, после чего хором и с абсолютно честными глазами выдали «Вера, что с нее взять?». Мисс Спектр просканировала нас еще более подозрительным взглядом, чем минутой ранее. Я судорожно сглотнул, артефактор попытался выпрямиться еще больше, но выпирающее брюшко портило все впечатление. Это заставляло ученого нервничать сильнее, а значит обильно потеть. Ситуация слегка отдавала абсурдам. Мы с артефактором оказались солидарны в желании скрыть запись произошедшего в доме. Артефактор, очевидно, не стремился показывать то, как он меня подставил и попытался скормить грибницы, а вот я не хотел показывать, как спасся, если точнее, что мне в этом помогли. Начальство может посчитать подобное моим провалом и исполнить угрозу о переводе или вовсе об увольнении. Поэтому я прикидывался хлебушком. Чёрствым. Ладно. С явной неохотой все же кивнула начальница. «Артефактор? Провести полную проверку оборудования. Мне не нужны больше такие накладки». Распорядилась она, и колючий взгляд перевели на меня. «Несуществующий. Продолжим». «По твоим словам, ты достиг эпицентра. Что произошло дальше?» «Там я встретил человека в полицейской форме. У него я не заметил защиты, и при этом он не выглядел зараженным. Мне показалось, он что-то искал и, возможно, даже нашел, потому что мое появление его спугнуло». Продолжил я вдохновенно признаваться. Я подумывал о том, чтобы вовсе умолчать о встрече. Но меня терзало два момента. Во-первых, мой спаситель очень силен. Я едва мог сопротивляться вере Грибницы, хотя заточен под это, а мой спаситель не обращал на нее внимания. Это под силу только очень мощным критикам. Меня вполне могли контролировать, поэтому в наглую врать я не решался. А во-вторых, если я ошибся и меня спас не критик, то этот человек, несмотря на все его благие намерения, очень опасен, и мое начальство должно как минимум знать об этом и ты его не стал преследовать», — уточнила начальница. «У меня имелась другая задача — спасение людей от гриба. Кроме того, мое оборудование начало сбоить, и стоило поспешить. Поэтому я принял решение, как можно быстрее извлечь человека, ставшего фокусом веры. Вот только пришлось снять костюм, уж больно он неудобен для переноса тяжести. Ну а чтобы грибница меня не доконала, после исчезновения защиты я использовал гранаты с усыпляющим газом» тем самым вырубив одержимых в доме и снизив активность грибницы. После чего сделал еще несколько ходок в дом за людьми, пока напряженность веры не снизилась для входа других. Да, гранаты, в дыму которых скрылся мой спаситель, оказались соснотворным. Умный ход, ибо все находившиеся на этаже, кроме меня, уснули. Из-за этого снизился приток веры и исчезли галлюцинации. Я рискнул присвоить себе данную мысль. «И как же выглядел встреченный тобой человек?» С холодом скальпеля ударила мисс Спектр По. А я мгновенно понял, что встретил не критика. «Имеется голоснимок?» Согласно регламенту, запись с глазного нерва должна вестись в реальном времени. Но тут я мог честно развести руками, даже без слов. Поле веры перекрыло все каналы связи. Даже артефактор не мог наблюдать за моими похождениями на третьем этаже. Однако я постарался объясниться, как мог. Два метра роста, полтора ширина плеч, даже на вид гора мышц. Морда просит кирпича, вернее, славянская внешность. Надбровные дуги низкие, лицо округлое, глаза серого цвета, подбородок волевой. Попытался я припомнить все, что мог, но по описанию выходил какой-то пятикантроп. «Что-то вроде этого?» Мисс Спектр одним жестом выложила передо мной на стол около дюжины фотографий. Я всмотрелся и понял, что передо мной снимки из дронов, что окружали зараженный дом. И на них всех мой спаситель. Вот только угадать, что это он, можно лишь по фигуре, да порой по фрагменту лица. Все снимки нечеткие, смазанные или под неудачными углами. Человек явно скрывался и весьма профессионально. Но больше всего меня заинтересовал снимок в центре — Мой спаситель сфотографированный в профиль, с веселой улыбкой и в гражданской одежде. Вернее, в полувоенной кожаной одежде, с самодельной защитой и каким-то холодным оружием за спиной. Такой стиль был особо популярен в черный месяц и первые полгода после. А судя по тому, что на фотографии мужчина лет на 10 младше того, что я видел, это фотография со времен пришествия Веры. Это он. Сдал я своего спасителя с потрохами и тут же полюбопытствовал. «А кто он, кстати?» – Макеев Сергей Викторович. Один из основателей критиков. Перед тем, как ушел в отставку. Мисс Спектр умолкла. Потерла переносицу в краткий момент задумчивости и явной легкой ностальгии. Но взяла себя в руки меньше, чем за минуту и продолжила все так же бесстрастно. «Главное, что тебе очень повезло выжить после встречи с ним. Если встретишь еще раз, то постарайся тут же отступить». Он превосходит тебя на порядок в силе и умениях. И я не могу гарантировать его доброжелательность. Расследованием вашей встречи займется специальная группа». «А какой у него талант?» «Не смог сдержать ей интереса». Я, осажденный ледяным взглядом, поспешил уточнить. «Моя профессиональная гордость задета. Он ходил там, как у себя дома. Какие у него таланты сейчас, не знаю. Но раньше он славился тем, что умел держать слово». Моя начальница поморщилась, а затем решительно закончила. «Хватит об этом. Несуществующий с тебя подробный отчет о грибном деле». «И?» Мисс Спектр на мгновение замешкала словно засомневалась в правильности своего намерения, но все же продолжила. «Молодец, хорошо справился. А теперь оба свободны». «Так точно?» Попытался я изобразить что-то залихватское, но вместо этого поморщился от боли. «У меня ныли все мышцы». Таскать людей — та еще Марокко. Очень тяжелая. Но больше всего болела моя филейная часть. После прогулок в доме в одном лишь противогазе мне сделали столько укрепляющих уколов в нее многострадальную, что больно от одних лишь воспоминаний. И это еще повезло, что я не попал в карантин. Меня буквально выдернули на отчет. Мы козырнули и поспешили на выход. Я немного путался в ногах, поэтому артефактор решил поддержать меня. По-дружески. Почти заботливо. Мы же команда. Даже без хорошего вида из окон мне нравилось гулять по коридорам комплекса. Здесь очень чисто, причем не стерильно, как в больнице, а уютно, как дома. Много зелени, порой целые фрагменты коридора превращались в Зеленые оазисы, встречались и образцы современного, или наоборот, древнего искусства, или даже вовсе небольшие закутки с диванчиками и столиком с печеньками. Честное слово, когда первый раз это увидел, даже не поверил, что нахожусь в госучреждении, более того, у военных. Лишь позже я узнал, что все это великолепие создавалось лучшими психологами для поддержания максимально творческой атмосферы. При этом не забывали и об обороне, закутки в мгновение ока могли стать огневыми точками, а искусство, зелень и прочее благолепие превратится в оружие многочисленных творцов. «Включи защиту от прослушки». Шепотом сквозь зубы попросил я, когда мы достаточно удалились. Я мягко перевел поддержку артефактора в удержание уже со своей стороны. Он попытался дернуться, но я увлек своего компаньона в один из закутков, где можно было присесть. «Чтобы никто не слышал, как ты меня убиваешь?» Возмутился ученый, но тоже шепотом, и при этом активируя что-то на своем наруче. «В отличие от тебя, я не такой мстительный». Нехотя ответил и в подтверждение своих слов отпустил его. Если честно, то я бы с удовольствием набил собеседнику морду. Возможно, несколько раз. Ногами. Но если поддамся чувствам, то лишь спровоцирую новую волну негатива со стороны артефактора. Не говоря о внимании службы внутренней безопасности. Поэтому решил смирить свое чувство справедливости и направить его в более выгодное «Руслом. Я хочу, чтобы ты отработал свою подставу. Мне нужна от тебя услуга». «Серьезно?» — не на шутку удивился артефактор, вставший в стойку для боя, и сразу же уточнил. «И ты мне поверишь? Думаешь, я тебя не обману? Может, и обманешь? Шанс этого довольно велик», — признал я. «Но за последний месяц меня уже несколько раз подставляли. Не из-за злого умысла, а из-за недоверия или некомпетентности». А ты, хотя и подставил меня, но сделал это профессионально, по уму. Я даже не заметил, что ты испортил костюм. Поэтому хочу предложить забыть разногласия. Подставили друг друга, и хватит. Я забуду о недавнем инциденте. Пора заняться взаимовыгодным сотрудничеством. Допустим. Все еще неуверенно протянул артефактор, потирая руки. И что же ты хочешь? Мелочь. «Мне нужно, чтобы ты выяснил все, что возможно и невозможно, про Макеева Сергея Викторовича». Выдал я свою цель. «Ты ведь понимаешь, что к секретной информации у меня нет доступа? А если я попытаюсь что-то взломать, то меня посадят в холодную клетку. Так что мне нет резона рисковать. А всю открытую информацию ты можешь найти и сам. Пусть провозишься. Газеты, интернет. В системе критиков наверняка есть данные» хотя большая часть и засекречена, да и на кой он тебе сдался. Надеюсь, уважаемый слушатель согласится с тем, что любопытство не порог. К тому же задета моя профессиональная гордость. Он показал результаты лучше, чем мой иммунитет к воплощениям веры. И я хотел учиться у него. Но главное, желал поблагодарить за помощь. Спасение жизни чего-то достоит. Но озвучил другую, на мой взгляд, более вескую для постороннего человека причину. Этот человек прибыл в зараженный дом не просто так, а в поисках чего-то. Мне нужно знать, что он нашел и почему так рисковал ради этого. Короче, хочешь выслужиться, — пришел к своим выводам артефактор. Можешь считать так, — не стал я спорить. А ты мне нужен, потому что две головы лучше, чем одна. Кроме того, более чем уверен, что с твоим гением не составит большого труда отследить, где живет наша цель. Напишешь программку, ну или изменишь чужую для анализа видео с камер и дронов. Может, отследишь по спектру веры, или еще какая научная муть из арсенала критиков. У них самые полные данные. Ты ведь понимаешь, что если мы будем использовать базы данных критиков, то они отследят подобный запрос». Артефактор выражал максимальный скепсис. Но одно то, что он не послал меня, а продолжает разговор, выдавало его заинтересованность и даже азарт. «Это не критично», — отмахнулся я подумал и добавил, но нежелательно. Кроме того, для использования упомянутых тобой программ нужен допуск секретности, как у мисс Спектр. У тебя есть такой? А то мне не особо доверяют. Я лишь покачал головой. Мы замолчали в задумчивости. Ситуация и в самом деле непростая. Однако артефактор, рухнув на диванчик за закутка, заживал печеньку, поморщился, чуть не выплюнув. А после тяжелого вздоха... Вынес приговор. «Я твое пожелание понял, и оно вполне осуществимо. Однако, если мы действительно сотрудничаем, то что получу я за помощь?» Перешел к самому неприятному для меня артефактор. «Я не выпущу тебя за пределы базы», — обрубил подобные поползновения. «Еще не хватает своей шеи рисковать ради любопытства и артефактора, хотя готов выслушать альтернативы». «Мне нужно 10 пачек чипсов, 8 литров газировки, 3 упаковки эклеров и артефакт с напряженностью не меньше 3 единиц рабочей веры любой направленности», выпалил свои условия мой новый интеллектуальный помощник. Эх, для начала. Зачем тебе набор 14-летнего подростка, который впервые остался один на целый день дома?» Решил уточнить я самое безобидное. «Я работаю на базе и живу тут же». В жилой части. питаюсь в столовой. Но это, чёрт его побери, военная секретная база. Так что здесь не достать ни чипсов, ни сладкого. А моему мозгу нужен сахар и вкусности. И я не могу их получить. А значит, если ты не хочешь, чтоб я тебя убил на очередном задании, будешь мне это таскать. Безапелляционно заявил пухлый гений. А я от такого напора аж отшатнулся. Понял, без вопросов. Решил я не нагнетать по пустякам. А зачем тебе тогда артефакт, тем более такой мощный? И почему ты не можешь запросить его из хранилищ критиков? Да и ты сам можешь подобное создать, артефактор. Еще я буду тратить свое время и веру. После последнего дела у меня и так ее немного. А мощность 3РВ минимальная необходимая для обеспечения моего проекта. Личного проекта, про который критикам знать не обязательно, так же, как и о твоих исследованиях. Я кивнул. Требование вполне резонное. А с учетом того, что смогу принести артефакт на свой выбор, это уменьшает возможность диверсии. Кроме того, мощность хоть и приличная, но почему-то уверен, этого недостаточно, чтобы артефакт разбежал. Защита базы должна выдерживать и большие мощности. «Ты ведь понимаешь, что поиск артефакта может занять некоторое время?» Нехотя попытался я выбить отсрочку. «Понимаю. У тебя на этой неделя! Я готов пойти навстречу и показать свою полезность. Вот только чтобы наиболее эффективно выполнить твою просьбу, мне нужно будет тебя предать.